Глава 11. Утром Егорова разбудил телефонный звонок генерального директора медицинского центра Наномед Игоря Валентин Ракова. Разве мы работаем по субботам, прохрипел в трубку Егоров, он совершенно точно помнил, что вчера была пятница, по пятницам в гости к нему приходила соседка. Она с краткими дружественными визитами забегала к нему и в другие дни недели, но по пятницам гостила основательно, потому что на выходные отвозила сына и дочь к матери в Биберево где те дышали свежим воздухом в лесопарке. «Смотришь телевизор?» – поинтересовался Игорек. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не смотрю телевизор». Егоров вспомнил, что как раз вчера смотрел вместе с соседкой порнуху на канале РЕН-ТВ. Ему было лень искать что-то забористое в своей фильмотеке, так что РЕН-ТВ подвернулся вовремя. Он еще удивился, какое качественное жесткое порно стал показывать этот канал. Без порнухи у Егорова на соседку не вставал. Она, помнится, странно пошутила, что по всем каналам сегодня гонят порнуху с Пушкинской площади. Все наши проблемы разрешились, сообщил Игорек, явно не веря, что Егоров не смотрит телевизор. Кто ищет свечку в сгоревшем доме? задал странный вопрос. На намет сгорел, ужаснулся Егоров. Я в переносном смысле, засмеялся Игорек. У нас все хорошо, ты понял, а будет еще лучше. Егоров молчал, вспоминая, сколько они вчера выпили и когда она ушла. Выпили точно немало, а ушла она, скорее всего, ненадолго. Соседка редко пропускала утреннюю эрекцию. «Слушай, я тебя как психиатра хочу спросить», — резко сменил тему Игорек. «К чему снятся, ну, разные морские существа?» «Тебе снятся?» — уточнил Егоров. «Мне, мне!» — недовольно подтвердил Игорек. «К неконтролируемому ночному мочеиспусканию», — предположил Егоров. «Натурально так снилось!» — пропустил мимо ушей урологический диагноз Игорек. «Как будто я сам один из них, и вообще я не понял, может, я на самом деле как раз этот, а то, что человек, это мне снится!» «Какой хоть зверь!» — Егорову стало смешно. «А знает знает, разозлился Игорек. «С хвостом здоровый такой язык, как у змеи, залезет на камень и орет!» «Варан!» — предположил Егоров. «Варан!» — с сомнением повторил Игорек. «Не, варан в пустыне, а этот в камнях на берегу орет!» «Забудь», — зевнул в трубку Егоров, — «твоя фамилия Раков, вот тебе и снятся земноводные». «А тебе что снится, если твоя фамилия Егоров?» — не удовлетворился объяснением Игорек. «Георгий Победоносец, поражающий копьем Рака». «Горе», — вздохнул Егоров, — «мне снится горе и горы». «А еще», — добавил совершенно неожиданно, — «Аноксагор», — испуганно повесил трубку, подумал, кто такой Аноксагор. Хлопнула входная дверь, «милый я к тебе», — услышал Егоров голос соседки, — «Опоздало», — подумал он, опоздала на утреннюю эрекцию, как на первую электричку». После завтрака с пивком и, к удивлению Егорова, удачной попытки соседки догнать утреннюю электричку, он плотно уселся за Исайку. Интернет, как и положено, был переполнен взаимоисключающими комментариями о вчерашних событиях на Пушкинской площади. Егоров набрал свой пароль в сети БТ. Войти удалось не сразу, администратор трижды перепроверял Егорова, прежде чем допустил на форум Форум выглядел странно. Во-первых, отсутствовали стихи. Во-вторых, участники дискуссии выступали не под своими никами, как обычно, а под порядковыми номерами. Администратор прислал сообщение, что Егоров, в виде исключения, потому что он опоздал, допущен к сетевой игре. Правила игры были просты. Каждый участник мог выступить в дискуссии о том, что произошло вчера на Пушкинской площади, только раз с одним-единственным сообщением – причем не в виде отклика на ранее опубликованные мнения, а когда выпадет жребий, то есть Егоров должен был читать тексты других БТшников, дожидаясь, когда выпадет его очередь высказаться. После того, как все выступят, сетевое сообщество БТ определит голосованием победителя, победителю будет вручена награда. Пожав плечами, Егоров приступил к чтению. Номер первый. Основой всего сущего Фалес считал воду, то есть жидкое состояние вещества – Философия, по его мнению, должна искать объяснение природы не в религии, а в изучении реальной действительности. Он называл материю основным существом или основной природой. Ничто не возникает и не погибает, так как основная природа всегда сохраняется. Номер второй. Все начинается с воды и в нее возвращается. Испарение воды питают небесные огни, солнце и другие светила. Затем в дожде вода опять возвращается и переходит в землю в виде речных отложений. В дальнейшем из земли снова появляется вода в виде подземных ключей, туманов, росы и так далее. Номер третий. Аристотель употребляет два выражения «стойхион» и «архе». «Стойхион» — элемент, стихия, понимается как первооснова, как общая, субстрат всех вещей, как крайняя точка, к которой мы приходим, отвлекаясь от различных состояний материи. «Архе» же — это первоначальное состояние вещей, первоначало, изменения, которого и дают различные состояния, различные реальные вещи. Егоров подумал, что сетевая игра – плод коллективного помешательства или коллективного издевательства, но над кем? Над чем? Неужели? Номер четвертый. «Между учениями Астой стойхион и Архе нет принципиального различия, только при таком толковании становится понятным, почему Аристотель говорит сначала, что все вещи происходят и разрушаются, а затем, что ничто не происходит и ничто не уничтожается. Тут было бы противоречие, если бы мы не учитывали того смысла, который он придает этому месту, все вещи происходят и погибают, но жидкая материя есть их вечная первооснова, и в этом смысле ничто не происходит и ничто не погибает. Номер пятый. Возникает ряд вопросов в связи с аристотелевыми свидетельствами о Фалесе, приведенными в сочинении «О душе». Некоторые говорят, — писал он, — что душа, подобно воде, разлита во всем существующем. В то же самое время, по его мнению, Фалес думал, что все полно богов. Он также считал душу за способную к движению, говоря, что магнит имеет душу, так как он притягивает железо. Номер шестой. По Гераклиту душа — психия, как воздух, вода и земля — только одно из переходных состояний материи или огня. «В душе смерть стать водою», — говорил он, — в воде же смерть стать землею. Из земли же вода рождается, а из воды душа. Номер седьмой. Фалес был родоначальником античных философов-материалистов. Они принимали за основу сущего единый телесный субстрат, или, как он писал, один из трех элементов, или что-нибудь другое, плотнее огня и тоньше воздуха. Все остальное порождают из него уплотнением и разрежением, производя таким образом многое. Номер восьмой. Аноксимандру принадлежит попытка разрешения проблемы единого и многого, первый подход к проблеме единства противоположностей. Противоположности, заключающиеся в едином, в дальнейшем выделяются из него. Противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, бывшие в скрытом виде в едином апейроне то есть материи, выделяясь, обусловливают переход материи из одного состояния в другое. Выделение противоположностей связано с разрежением и уплотнением этой материи.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 что при возникновении нашего мира из вечного начала выделилось детородное начало теплого и холодного, и образовавшаяся из него некоторая огненная сфера облекла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облекает дерево. Когда огненная сфера порвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды. Номер одиннадцатый. Анаксимандр указывал, что человек вначале был подобен рыбе, что первые животные родились во влаге и были покрыты колючей чешуей. По достижении известного возраста они стали выходить на сушу, и там, когда начала лопаться чешуя, они в скором времени изменили свой образ жизни. Номер 12. Золотые стихи в полной мере передают содержание пифагоровой морали. Процитирую только один отрывок. Прежде всего, почитай и люби богов, героев, существ, средних между богами и героями, но не проси у них ничего в своих молитвах. Ты сам не знаешь, что хорошо для тебя. Это же известно лишь им». Номер 13. «Плохие свидетели для людей, глаза и уши тех, кто имеет грубые души». «Это про меня», – подумал Егоров, открывая очередную бутылку пива. Он решил, что если сейчас выпадет его номер, он напишет «пошли в нах» и навсегда забудет просить БТ. Номер 14. «Эмпедокл» различает четыре периода в ходе мирового процесса, Сначала существует бескачественный сфайрос, исходный пункт космогонического развития, представляющий подлинное единство элементов, их самую совершенную смесь, возникшую благодаря деятельности дружбы. Вражда же в то время находилась вне этого мира дружбы, окружала его. Второй период наступает тогда, когда вместо дружбы вступает в свои права вражда. В этот период элементы существуют частью соединенными, частью разъединенными. Возникают отдельные вещи – в третьем периоде наступает полное разъединение элементов. Это время полного господства вражды и изгнания из мира дружбы, который располагается на его периферии. Наконец, в четвертом периоде вновь пришедшее к господству дружбы соединяет элементы, и вражда исчезает. Таким образом происходит попеременное господство дружбы и вражды, что обусловливает циклический характер изменения Вселенной. Номер 15. Анаксагор считал, что слова «возникновение» и «гибель» Эллины употребляют неправильно, ибо на самом деле ни одна вещь не возникает, не уничтожается, но составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них. Таким образом, правильным было бы говорить вместо «возникать» – смешиваться, и вместо «погибать» – разделяться. Номер 16: Первичную материю анаксагор, следуя элейскому учению о бытии, понимает как инертную массу – Необходимо было присутствие особой действующей причины, которая привела бы в движение первичную массу. Как и Эмпидокл, Анаксагор обращается к внешней силе. Он нашел ее в нус, уме. Ум, по словам Анаксагора, есть легчайшая из всех вещей и чистейшая. Назначение его в системе Анаксагора – дать первый толчок материи, вызвать всеобщее круговращение – это источник движения, оторванное от материи, действующие по отношению к ней как внешняя сила». Следующий, семнадцатый номер, выпал Егорову. «Нус», — щедро отхлебнув пиво, написал он, «давший толчок материи, вызвавший всеобщее круговращение, это сеть БТ. Нет никакой разницы, кто из двух существ средних между богами и героями и каким способом сначала привел человеческое женское воплощение души, психии и народа к гибели, а потом к возникновению. Важно то, что наказание, неважно чье, и возмездие, неважно кому». «Свершилось установленное время. Но еще важнее то, — допил бутылку до конца Егоров, — что никто никогда не узнает, кто именно из двух существ сначала погубил душу, а потом способствовал ее возникновению, потому что, — высосал из бутылки пену, — душа мне этого так и не сказала». Некоторое время Исайка не реагировал ни на какие клавиши, и Егорову показалось, что он завис, но Исайка не завис, — на экране появилась номер 17 «Проигрыш».